Глава 13. Я все записала в телефон и отправилась в бар на втором этаже. Официанты помогли мне принести заказ для руководства, мы ничего не перепутали. Гости Никиты Савельевича остались довольны и тепло со мной прощались спустя несколько дней, когда покидали наш офис. На все эти дни меня забрал Никита, чтобы я помогала ему с обедами и кофе для делегации. После того, как они уехали, Он вдруг вызвал меня на разговор в свой кабинет. «Кристина!» — обратился он ко мне, когда я оказалась напротив него в кабинете. Нас разделял стол с прозрачной столешницей. «Хотел бы сказать тебе спасибо». Я лишь улыбнулась ему. «А как я откажу в просьбах начальству? Благо, что справилась, а то могла бы напороться на проблемы. Бог миловал». Вы выполняли не свою работу, подыграли нашей компании, проявили инициативу, тем самым помогая нам. Говорил он, и это было приятно слушать, не скрою. Я хотел бы выписать вам премию. В следующей выплате вы ее получите. Спасибо. Расплылась я в улыбке. Сейчас у меня каждая копеечка на счету, и эта новость стала для меня как бальзам на душу. «Не стоит благодарности, вы ее заслужили», — сказал Никита, а я отметила про себя, что он приятный мужчина, хоть и старше меня. И кольца на пальце у него нет. Интересно, почему такой важный человек, еще молодой, не женат? «Мне кажется, вы справились лучше, чем тач я эта работа и была. Кстати, выяснилось, что ей стало плохо по дороге, представляете?» «Какой ужас!» округлила я глаза. «А сейчас с этой сотрудницей все в порядке?» «Сейчас да», — ответил Никита. «Но мне думается, это знак свыше». «Какой знак?» — не поняла я. «Отдать эту работу вам!» — ответил мой начальник. «Как мне?» Еще больше округлила я глаза. «Я считаю, вы с ней прекрасно справляетесь. А вы?» «Я тоже так считаю». Уверенно заявила я. «Отличный ответ и отличная позиция», рассмеялся Никита. «Вы еще и хваткая и амбициозная Кристина. Я в вас не ошибся, и поэтому хочу предложить эту работу вам. В дни, когда к нам будут приезжать важные гости, вы будете помогать мне с сопровождением их, а в остальное время будете выполнять другую работу, скажем, секретарем на нашем этаже». «Отдел кадров как раз искали помощника себе». «Но это же...» «Повышение, да», — кивнул Никита. «Вы переходите на этаж руководства. Ваша зарплата станет выше. Разве вы не рады? Эта работа лучше, чем была у вас до этого». «Нет, я рада, конечно», — ответила я уверенно, чтобы он, не дай бог, не передумал, раз уж сама удача летит птичкой ко мне в руки. «Просто это неожиданно». «Так и вы нас удивили, Кристина, раскрыв свои организаторские таланты. Такие люди нам нужны. Так что, согласны?» «Да», — решительно кивнула я. «Возможно, после этого странного повышения, мимо всех правил компании, обо мне начнут судачить за спиной. Но мне было все равно. Сколько я уже пережила, какие-то сплетни мне уже не страшны». «Зато я буду работать менее тяжело, а получать больше». «Спасибо Никите Савельевичу и господину Случью». «И я согласна». «Отлично», — улыбнулся мне он. «Тогда завтра вас оформят на новое место. А через две недели у нас снова будут гости. Будьте готовы их сопровождать. Но об этом я уведомлю вас заранее. Не беспокойтесь, вы ничего не забудете». «Спасибо». Снова улыбнулась я, испытывая странные чувства, что теперь так тесно буду общаться с руководством, что оно меня даже уведомлять будет о чем-то. Почувствовала себя прямо важным человеком. «Ну, пока идите, дорабатывайте смену как положено», — кивнул он на дверь. «Я отпишусь вашему руководителю, что через пару дней вы переходите в другой отдел. Вас вызовут подписать документы». «Хорошо, я все поняла». Встала я на ноги. У выхода обернулась. Какой же красивый мужчина этот, Никита. И хороший. Спасибо вам еще раз большое за все. Вы даже не представляете, что все это значит для меня. Удачи вам, Кристина. Снова его губы осветила теплая, приятная улыбка. Будем надеяться, что это лишь старт вашей карьеры. Его слова оказались пророческими. Да и разглядел Никита во мне много чего еще позже.